Достан о заколдованной деве. Ты прощай, мой конь, верный карагыз. Помнишь, как с тобою шлемохарезм? Был ты молодой, стук твоих копыт, в трепет повергал весь мавераннахр. Татарин Достанчи выводил тонким голосом бесконечное сказание Достан о прощении Чингисхана с конем Карагызом, который сбросил великого царя на земь и повредил ему становую жилу. Кан велит не казнить виновника своей кончины, а лелеять и беречь. Благодарит Карагыза за то, что не дал одряхлеть и позволил умереть в поле. Заодно вспоминает все походы, в которых они с конем побывали. Походов бесчисленное множество, рассказ про каждый долг. Для длинного степного путешествия самое оно. Но завывание голосистого Нукера Шельме жутко надоело. Это, конечно, лучше, чем песни бурлаков, но тоже тоскливая тоска. От скуки Яшка начал сочинять по-татарски свой собственный «Достан». Тихонько, мурлыч себе под нос. «Ай, деш ты, кипчак, степь широкая, Ай, чебак, тынгис, море синее, Подскажите мне, как найти-сыскать Тропку верную, потаенную, К башне каменной, зачарованной, Где томится, ждет дева красная, Дева красная да печальная». Заколдовано злым волшебником, горькие слезы льет, изнывающий изнываючи, изнываючи иссыхающий богатура меня поджидаючи. Оказалось, под хорошее достан ехать у селей, и мысль разгоняется. За минувшие дни Шельма себе уже всю голову сломал, как бы добыть несказанную змею красу. Уж он крутился-крутился около Габриэля, высматривал, прикидывал но достиг лишь того, что чертяк поглядел на него с особенным вниманием, нехорошим. От этого мертвящего взгляда Шельма шарахнулся в самый хвост каравана и больше к хранителю пояса приближаться не осмеливался. Теперь держался неподалеку от боха с Мурзой, которые все ехали между двух отрядов бок о бок, чесали языки о всякой всячине. Яшка, наконец, обучился и через зеркальце по устам читать. Ехал в шагах в двадцати. Ближе было бы подозрительно. Прятал малое стекло в ладони, вроде глаза от солнца прикрывает, а сам жадно вглядывался. Благо зрение ястребиное. А только ничего про золотую змею друзья-приятели не говорили. Болтали всякую дребедень про ханов и эмиров, будь они неладны, про войну-торговлю. Либо вспоминали свои прошлые похождения, или же пустоумничали про вовсе скучное жизнь-смерть, род людской. Притом не всегда по-татарски, иногда переходили на языки, которых Яшка не ведал и даже не всегда мог распознать. Лишь один раз довелось подслушать, вернее, подглядеть про сокровенное, хоть что-то разъяснилось. Говорили про юного ордынского хана Мухаммед Булака, от чьего имени правит желтоглазый мамай, что де надо хана женить на дочке храмца и тем скрепить сарайско-самаркандский союз. Вот усмирит орда московских бунтовщиков, соберет с Руси большую дань, тогда и свадьбе быть. Про это-то Шельма внимал в полглаза, надоело. Но вдруг Мурза говорит. Наш двор заказал подарки для сватовства именитым купцам всего мира. Но твой золотой пояс должен хану понравиться больше всего. Мамаю ты угодишь пушками, Мухаммед Булаку даром для невесты. А дальше уж я позабочусь, чтоб в сарае тебя полюбили. Так и не хочешь на него посмотреть? — спросил Бог. Нынешние европейские ювелиры не уступают индийским и арабским. Пояс выкован златокузнецами Мюнхена, а в Гамбурге разукрашен алмазами, изумрудами и рубинами. Я надеюсь ввести европейские украшения в моду на Востоке. Восемь тысяч дукатов потратил. От такой суммы Яшка чуть из седла не сверзся. А шариф равнодушно молвил. — Понравится мне или нет, какая разница? Я ведь не Мухаммед Булак. — Скажи лучше, надежно ли охраняется сокровище? — Надежней не бывает. Помнишь, как ты влюбился в наложницу султана Салиха-с-Салиха, -Салиха, а гарем стерегли сорок нубийских евнухов, три льва и шесть ягуаров? Мой пояс охраняют лучше. И тут на самом ключевом месте разговор пошел в косе. Я ходил, ходил вокруг ограды, изнывал от любовной тоски, но так и не сыскал лазейки. Со смехом подхватил седобородый Мурза, сверкая зелеными стеклами. — Помнишь, что ты мне присоветовал? Дальше он перешел на непонятный квохтающий язык, наверное, арабский, и потом к дельному разговору они уже не вернулись. Яшка ехал оглушенный, трепетал. — Восемь тысяч золотых дукатов! Это можно купить в Новгороде, боярский терем, и жить поплевывать в окружении Челяди восемь тысяч недель, да еще пить, гулять и всю улицу поить. Восемь тысяч недель — это сколько лет? Однако без дела жить скучно. Сколько может человек съесть, выпить? И улицу угощать незачем. Восемь тысяч хватит, чтобы приобрести среднего размера город с деревнями, князем стать. Нет, не надо князем. У князей жизнь поганая, дави нижних, кланяйся верхним. Никакой воли. Лучше купить торговый флот, нагрузить товарами, да и махнуть по заморским портам, всюду продаваясь за дорого, а покупаясь за дешево. В общем, был теперь яшки о чем помечтать. Однако приятному этому занятию он предавался, когда хотел себя полакомить. В прочее же время размышлял, как бы у злоужасного Габриэля из пояса золотую змею добыть даже его остаться. Ох, нелегкая была задача. А между тем лето перевалило за середину, и долгая в две тысячи верст дорога близилась к концу. Ехали теперь вдоль Волги, которую у Верховьев видели и речушкой-утятницей, а ныне она оборотилась широченным морем, еле разглядишь другой берег. До татарской столицы оставалось недалече. Лучше б сокровище, как в сказке, было заперто в чугунном ларце, который внутри железного сундука, который в череве рыбы кит, который в пучине синее море. Яшка добыл бы, придумал что-нибудь. Однако от мысли, что нужно снять золотую змею прямо с лютого зверища Габриэля, прошибал холодный пот, делалось зякко. А начинал Шельма мечтать про восемь тысяч дукатов, становилось жарко. Так и маялся, будто в лихорадке. Но охотничий огонь был сильней боязненного хлада, и думы упорно возвращались все к тому же. Палач никогда не снимает своего кожаного пояса, только чтобы почесаться где-нибудь в укромном месте. Там к нему не подступишься. Сон у него, гада, легкий, многожды проверено. Чуть кто приблизится, сразу закрытые веки дергаются, и ноздри начинают будто принюхиваться. Тоже не выйдет. Как же тогда? — Разум, если он у человека есть, на вроде водяной капели. Будет капать в одну точку до тех пор, пока не промоет дырку. Так вышло и с загадкой. Как вызволить красу-деву, которую злой волшебник обратил в змейку, посадил в терем и приставил в охранение Грозного Горыныча? Яшка вил ниточки одну за другой, завязывал узелками и, в конце концов, сплел в крепкую веревку, на которой, пожалуй, можно было забраться к прекрасной пленнице в заветное окошко. Надо только набраться терпения. Раньше сарая дело провернуть не получится. С терпением у Шельмы было не очень. Больно непоседливый нрав. Если сильно чего-то пожелается, дай сразу. Однако ради куша, равного которому, наверное, нет на всем свете, можно было, как поют татарские достанчи сойти со скакуна пылкости и пересесть на верблюда ожидания, тем более, что близость огромного города с каждым днем ощущалась еще явственней. Ордынская столица, некогда поставленная ханом Берке, и от того называемая Сарай Берке, либо Новый Сарай, был еще и старый, поставленный ханом Батыем, стояла в гладкой сухой степи, по которой караванам и всадникам хоть зимой, хоть летом ездить одно удовольствие. Поэтому дороги, проезженные тысячами повозок, протоптанные мирядом копыт и ног, возникали сами собой, постепенно сходясь к одному центру, будто паутина к пауку. Тысячу верст ехали-ехали и ехали, редко кого живого увидали. А тут все чаще стали попадаться встречные и попутные. Потом появились тропы, слились в широкий торный путь, по которому повозки, кони, валы, верблюды и просто пешие тянулись не сплошным, но и не жидким потоком. Кое-кто, не обремененный тяжелым грузом, продолжал следовать стороной, вольно, по высушенной августовским солнцем траве, однако и они двигались в том же направлении. Сердце у шельмы стучало все быстрее. Не только от предвкушения встречи с девой-змеей, но и от близости к сараю. Соскучился Яшка по большому торговому городу, где много разномастных людишек, и все толкаются, бронятся, горланят, гагочут, норовят объегорить друг друга, и всем чего-то надо. А вокруг столько красот, соблазнов, сокровищ. Ну их, леса степи, тоска одна. Вот город — это да. Сарай был город исключительно хороший. Яшка его любил почти так же, как Новгород. Хотя, говоря честно и беспристрастно, сарай был лучше. Единственный, ни на какие другие города не похожий. Во-первых, богатейший в мире — Рассказывают, в старые времена царем столиц был греческий Константинополь, за что и прозван царь-град. Однако ныне он стал вроде кладбища. Половина домов пустые, дворцы поразвалились, на площадях сквозь каменную мостовую растет чертополох. Остались только могучие стены, но город красен не укреплениями, а базарами. Вот в сарае крепостных стен вовсе нет, потому что ордынским ханам отродясь бояться некого. Кто посмеет напасть на их столицу? А базаров, каждый больше новгородского торга, целых восемь. Ибо стоит сарай на перекрестке двух великих торговых путей, Волжского и Шелкового. Богатющий не передать. Тут ведь скопилось не только наторгованное, но еще больше награбленное за сто с лишним лет, да привезенное в виде дани со всех четырех сторон света. На самом деле это не один город, а несколько, вытянувшиеся в длинную-предлинную полосу, от края до края который пешему не пройти и за день. В середине — ханский градец, где дивные дворцы с зелеными садами, широкие площади, посольские подворья. Есть еще половецкий градец — арабский, персидский, русский, булгарский, фряжский, еврейский. Всяк народ своему богу молится» кто сунитскому или шиитскому Аллаху, кто русскому Христу, кто латинскому Кристосу, кто армянскому Кристосу, кто китайскому богу Будди, кто иудейскому Яхвею, кто каменным идолом, кто духом бесплотным. Татарам все равно, как подданные или приезжие веруют. Соблюдали б закон, доплатили пошлины. Но люди разных племен живут тут не чтоб молиться, а чтоб торговать. Поэтому во всех сарайских градцах, кроме ханского, главное место занимает рынок. Товары в сарае какие хочешь и дешевы. В прошлый приезд Яшка закупил тут отличных коней, всего по полсотни дирхемов за голову. Отогнал вазак, что на Сурожском море, там продал в четверо Вот какой он, торговый сарай. А в срединном ханском градце базаров нет. Зато там, в государевом дворце, в теремах у знатных Мурс и первых купцов, полно чудес, каких нигде больше не бывает. Будто бы бежит там прямо через покои чистая вода по трубам. Захотел попить или умыться, отворяешь прямо в стене заслонку — и льется. Под изразцовыми полами говорят тоже трубы, и зимой течет в них вода горячая, от которой в палатах тепло. Хотя это, может, и врут. В сарае Яшка бывал не единожды, но к хану в царский дворец не заглядывал, незачем было. Высоченный золотой купол над ханским чертогом, увенчанный золотым же полумесяцем, вот первое, что видели едущие в сарай путешественники. Яркая сия звезда начинала сиять посреди ровной степи верст за двадцать. Увидел шельма вдали знакомую золотую искру и сжал кулаки. Вот она, лестница Иакова. Скоро либо поднимешься на самый верх, либо сверзнешься в бездну. искрыта была знакомая, но обнаружилось и новшество, какого раньше в сарайском обычае не водилось. В прошлый Яшкин приезд здесь правил не Мамай, а Урусхан, и тогда в столицу въезжал-выезжал всякий, как захочет. Ныне же на дороге стоял дозор, останавливавший каждого». А по всей степи в обхват города маячили кучки всадников. В полете стрелы одна от другой, так что и полем без досмотра ни войти, ни выйти было невозможно. Хуже того, Шелем рассмотрел, что люди, покидавшие сарай, показывали казенным людям какие-то таблички, надо думать, выдаваемые властями. он как при Мамае стало строго. Ночью тоже вряд ли прошмыгнешь. У татарских нукеров слух на степные звуки острый, всякий шорох за сто шагов услышат. Караван, конечно, проехал запросто. Шариф Мурза небрежно посверкал золотой пайцезой, и дозорные склонились до земли. А если у человека нет пайцезы, тогда как? Вопрос пока остался без ответа. Ах, хорош, ах, дивен сарай. Яшка жевал здесь трижды подолгу, но запамятовал какой-то красивый город. Улицы широкие и прямые, не то что в Новгороде или Любике. Площади просторные, на них каменные источники с холодной водой По обочинам рыки, куда уходит всякая нечистота И повсюду сады, отрадные своей прохладной тенью Нелегко поди в нижневоржских степях, летом знойных, зимой морозных, было деревья высаживать Хотя не татари же сажали-поливали, а пригнанные издали полонянники Страх и красота друг другу враги Прочие города земли все построены с опасением, поэтому сжаты стенами, скрытны, тесны. А сарай — единственный на свете возведен без страха. Поэтому раскидист приволен, прекрасен собой. Вот о чем думал Яшка, глядя на разноцветные дворцы и мечети минареты на изразцовые мавзолеи, на персеобразные купола, на многочисленные бани, до которых сарайские жители — большие охотники. Попалась сереть бань и хорошо знакомая, где Яшка в первый раз пристроился банщиком. Хорошая была служба, моются все ноги шум, а одежду и ценное запирают в особый сундук, ключ вешают себе на шею. Но Яшка слепков понаделал, это не штука. Главное было соблюдать два правила — тырить не по многу, а по паре монет. И только у тех, кого моют другие банщики. Так, клюя по зернышку, прожил Шельма несколько месяцев в ожидании настоящей удачи, и приплыла голубушка. У индийского купца в кисете с халвой, в самой середке, была упрятана большая розовая жемчужина. С нею Яшка и отбыл из сарая. Эх, приятно вспомнить. На площади перед дворцом белоснежного камня шариф Мурза важно кивнул богу, будто едва знакомому, — И въехал со своими нукерами в высокие ворота. Распрощались, и стал быть. Купец сразу обратился на шельму, подозвал: Ну, где твой акюлдос Яшка еще из Новгорода, через знакомых ордынских купцов, снял для проживания хороший караван-сарай. У ордынцев налажена скорая ямская служба. Письма переслать. Караван до сарая больше двух месяцев волочился, а конные ямщики за две недели долетели бы. Третьего дня. Завидев ямского гонца, спешащего в сарай, шельма за дирхем передал письмецо для хозяина семис Якуба. Будем тогда-то. Толстяк не подвел, приготовил все как заказано. Для бога большую комнату, открывающуюся в сад. Там кресло и стол, кошмы, подушки, чираги, такие масляные светильники, чтоб читать. Для дневной жары под окном в корыцах лежат глыбы зеленого волжского льда. Его с зимы хранят в подвалах. Для ночного студа. В здешней степи даже в августе при северном ветре ночью бывает холодно. Бронзовый мангал с углями. Купец остался доволен, похвалил Яшку. Габриэлю полагалась смежная с хозяином комнатенка, маленькая, но отдельная. И там на подносе разложены тыковки, несколько больших реп, огромные крымские яблоки. Вырезай свои цветочки, сколько пожелаешь, не обожились. Чудище огляделось, кивнула Для дракона Свирепова это была невиданная любезность. У Яшки отлегло от сердца. Очень он боялся, что Габриэль потребует жить вместе с богом, чтоб оберегать безопасность господина. Для Шельменова замысла это было бы плохо. Но страшенный человек, должно быть, знал, что в Ордынской столице порядок, и грабителей не бывает. Удовольствовался соседством. С удобством разместились и кнехты. В общем, все были довольны, а больше всех сам Яшка. «Ну, дева-змея, скоро будешь нашей».